Глава тысяча пятьсот восемьдесят вторая. Трансформация небесного бога. Четвертый заговор первоначального я. Манхао размытым пятном мчался в направлении Всевышнего. В этот раз позади него появились множественные образы. Там были мужчины, женщины, старики, дети. Все они отличались от Манхао, но на фундаментальном уровне они были одинаковыми. У этих клонов породил заговор первоначального я. Заговор мог создать достаточно клонов, чтобы наполнить жизнью целые миры, мог трансформировать небо и землю и сделать из истинной сущности многомиллионное государство. Сначала появились сто клонов, потом тысяча, потом десять тысяч, и все эти разные версии Манхел обратились к Всевышнему. Если бы Манхел взмахнул рукавом, все клоны повторили бы его жест. Обедненная атака подобно урагану расколола звездное небо, и в ней было достаточно силы, чтобы стереть все живое. Клон Всевышнего парил в пустоте. Его волосы растрепал ураганный ветер. Он понимал, что уступал Манхао в состоянии первоначального я. Всё-таки это был всего лишь клон, а не истинная сущность. Даже клон самого Всевышнего не мог совладеть с Манхао, который находился в одном шаге от царства предка. Прогремел взрыв. Всевышний кашлял, кровь отхлёстывал, тем не менее его глаза холодно блестели. Манхао и его армия клонов владели одинаковыми санцами. Внезапно клон сконцентрировался. Четвёртая трансформация Всевышнего Прокричал он: "Трансформация души дьявола!" В выражении его лица исказился звериный оскал. С треском из плоти по всему телу вышли бритвенно острые кости. Из головы выросло два длинных рога. Кожу покрыло чешуя. Одновременно с этим все вокруг него сожгло черное дьявольское пламя. Утопая в черном пламени, клон всевышнего полностью преобразился. Его рост не превысил трехсот метров, но бушующее вокруг дьявольский ци мог затмить собой все звездное небо. Моря пламени вспыхнуло еще ярче, стоило клona поднять руку, словно бы подперев ей небеса. Другой рукой он казалось оперся в земную твердь, а потом он сделал семь шагов вперед, словно на всех небесах и земле не было ничего более великого. Он был дьяволом. В звездном небе всевышний во вторым человеком, кому удалось достичь трансцендентности, стал дьявол. Он стал прообразом четвертой трансформации боевой формы души дьявола. Всевышний бесстрастно посмотрел вверх на бушующее море. Море пламени продолжало бушевать. Его глаза напоминали раскаленные угли, выражение лица показывало отсутствие жалости, будто был готов пожрать все на свете. Похоже, в этот же миг он лишился рассудка и погрузился в пучину безумия. Сдохни! Взвыл он и молниеносно, переместившись к Манхелу, ударил кулаком. Этот удар нес в себе разрушительную силу пламени, за которой стояла мощь самого звездного неба. Казалось, него был вложен весь мир, а такой мощью Манхаво с ощурился. Он чувствовал, что четвертая трансформация заметно превосходила по силе остальные, да и его скорость казалась совершенно невероятной. Манхаво взмахнул перед ним рукавом, что повторили все его клоны. Ударная волна соединилась в образ дьявола. Эта часть звездного неба превратилась в настоящее поле боя. Пустоту несчетное число раз разрывали и вспаривали магические техники страшной силы. Манхао и Всевышний словно два титана силы, такие разрушения, что звёздное небо могло не выдержать их схватки. Полная сила заговора первоначального я, бесчисленное множество клонов, поставила Манхао практически на один уровень со Всевышним. Клон Всевышнего в виде воплощения дьявола запрокинул голову и безумно взвыл. Безодержная воля дьявола! Вырвавшаяся на волю божественное осознание сотрясло небо и землю, кипя безумием и жаждой крови, оно ударило в Манхао. Но он изменился в лице, даже с трансцендентной душой было тяжело выстоять против такой силы божественного сознания. В уголках его губ показалась кровь. Впервые с начала сражения Всевышнему удалось его ранить, в то же время глаза дьявола Всевышнего стали ещё красней. С диким воем он вновь пошёл в атаку. Переселение душ преисподней. Всевышний в образе дьявола распался на чёрные нити, которые проникли в Менхао через глаза, рот, уши и нос до того, как он успел среагировать, словно хотели вселиться в него. Манхао сделал глубокий вдох и развёл руки в стороны. Заговор первоначального я, вся сущность становится мной. Вокруг возникли мириады копий Манхао, уникальные и в то же время несущие в себе его эссенцию. Людское море, растянувшееся во все четыре стороны, выглядело бесконечным. Звёздное небо станет моим телом. Уничтоженное имя Звёздное небо искривилось, став чем-то вроде зеркала, в чём отражение отразились клоны. Что могло показаться, будто всё звёздное небо состояло из копий Манхао. Там, где ступает моя пята, лежит моя империя. Из глаз Манхао бил ослепительный свет, он высоко поднял многоую силу и опустил её вниз. Звёздное небо содрогнулось. Дети империи, объединитесь для защиты моей души. После глубокого вдоха Манхао вся пустота вокруг обрушилась, как будто гигант сделал вдох своими огромными лёгкими, вот только никакого гиганта не было. Постать парил один Лисманхао. Одним вдохом была уничтожена целая область звёздного неба. Клоны и санцы Манхао лучами яркого света раставили в нём расколотое звёздное небо, его империя, всё, что породил заговор первоначального я, соединилось со своим творцом. Золотое свечение нарастало в нём, пока он не стал похож на человека, отлитого из чистого золота. Внезапно его аура стала неприступной, как настоящая крепость. Его душа находилась под защитой бесчисленного множества клонов первоначального я, в результате попытка дьявола вселиться в тело Манхао провалилась. "Излети!" проревел Манхао. Чёрные нити были изгнаны. На поле боя, которым стало тело Манхао, дьявол потерпел поражение и был обращён в бегство. Но после изгнания чёрных нитей прогремел голос столь могучий, словно принадлежал божественной сущности. От этого голоса бог задрожала вся сущность. Ведая трансформация Всевышнего, трансформация небесного Бога.